Ее звали Энджи. Она была моего возраста, появилась в нашей школе недавно и еще не знала, что мой брат неудачник. От нее исходил аромат пачулей. На голове она носила вязаную шапку цветов ямайского флага – красного, золотого и зеленого. Мы с ней пересекались на уроках английского и литературы, и она узнала меня. На следующий день у нас намечалась контрольная по победителю мух.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 «Как вы думаете, если тебе накостыляет участница боев в грязи, это позорно или наоборот? Круто!» Она не обращалась ни к кому конкретно, поэтому отвечала я, просто чтобы не повисало молчание. Ник вел себя так, будто ему опять наложили на челюсть гипс и только сердито улыбался своей натужной улыбкой, если мои ответы вызывали у Энджи смех. Один раз я пошутил особенно удачно, и она особенно заливисто рассмеялась, прикоснувшись ко мне рукой. Ник насопился еще больше.